Глава 13. Наши братья в Рамадан. Милосердие между мусульманами и теплые братские отношения между ними – предписание ислама. Всевышний Аллах заложил в шариат нравственные качества и образ поведения, которые постоянно приближают нас к согласию и единению и отдаляют нас от раздоров, разногласий и раскола. Если бы мы следовали этим образцам и старались привить себе эти нравственные качества, мы всегда оставались бы единым целым, и Аллах укреплял бы посредством нас религию и поддерживал истину. Всевышний сказал «Он тот, кто поддерживает тебя своей помощью и верующими». Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Сура 8, аят 62-63. Взаимная привязанность и симпатия между братьями по вере не есть что-то абстрактное, оторванное от причин. Она — плод шариата, который мы соблюдаем, обязанностей, которые мы исполняем, и велений, которым мы подчиняемся». Все это предполагает, что мусульманин, брат мусульманина, не притесняет его и не бросает в беде. Аль-Бухари. И это предполагает, что в своем милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Аль-Бухари. Дорогие братья и сестры, вы, конечно же, преисполнены желание снискать в Рамадан как можно больше милостей и благ Всевышнего, благ мира этого и мира вечного. Мы все желаем, чтобы наш Господь простил нам наши грехи и покрыл нас в обоих мирах. И мы мечтаем ни в чем не зависеть от людей, как мечтаем мы и о том, чтобы исполнились наши желания — удовлетворились наши потребности, рассеялись наши тревоги и печали, и облегчились все наши дела. Могу сказать вам, что все это вполне достижимо, и для этого не требуется прикладывать какие-то сверхъестественные усилия. У нас есть ключи от той двери, за которой находится все это, и у нас есть все для того, чтобы получить это. Мы просто должны давать людям то, что мы сами желаем получить от Господа людей, то есть прощать их, проявлять снисходительность к ним, покрывать их, облегчать им, быть щедрыми и милосердными по отношению к ним, помогать им и так далее. Ведь за любое добро воздается не иначе, как добром, подобным ему. Воздается ли за добро иначе, чем добром? Сура 55, аят 60. Подумайте о смысле, заключенном в словах имама истинного пути, да благословит Аллах и приветствует. Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей дня воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. Аллах будет оказывать помощь рабу, пока сам раб оказывает ее брату своему, муслим. Он также сказал, кто заботится о нуждах своего брата, Аллах заботится о его нуждах. Аль-Бухари. Кроме того, он сказал, кто проявит снисходительность к мусульманину, Аллах проявит снисходительность к нему в судный день. Ахмад. Итак, тем, кто делал добро, воздается добром. Тем, кто облегчал людям, воздается облегчением. Щедрым воздается щедростью. А милосердие нисходит на тех, кто проявляет милосердие к другим. Поистине, Аллах проявляет милосердие к милосердным. Аль-Бухари. Кто делает нечто такое, в чем благо для мусульман, на самом деле приносит благо самому себе в этом мире и в мире вечном, потому что за его дела ему воздастся благом именно тогда, когда он будет больше всего нуждаться в этом. Ибн Масуд, да помилует его Аллах, сказал, «В судный день люди будут собраны нагими, голодными» страдающими от жажды и утомленными настолько, что такого никогда не было с ними ранее. И кто одевал других ради Всевышнего Аллаха, того оденет Аллах. И кто кормил других ради Всевышнего Аллаха, того накормит Аллах. И кто поил других ради Всевышнего Аллаха, того напоит Аллах. И кто прощал других ради Всевышнего Аллаха, того простит Аллах. Аль-Мунзири. Мы вполне можем состязаться во всех этих делах, посредством которых укрепляются узы любви и братства, особенно в Рамадан. Мы должны спешить совершать все эти благие дела наравне с другими, поминанием Аллаха, обращением к Аллаху с мольбами, постом и совершением молитв. Все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других». Сура 23, аят 61. Братство по вере – это не просто чувства, никак не связанные с действиями и не имеющие к ним отношения. Нет, это братство имеет не только причины, но и следствия, и есть дела, которым оно обязывает и которые неразрывно связаны с ним. Братство по вере предполагает взаимопомощь, поддержку, чистосердечие, добрый совет и любовь, которая является крепчайшими узами веры. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Самые крепкие узы веры — любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. От табарани. Кроме того, быть братьями — означает поддерживать отношения с другими мусульманами и оказывать им почет в соответствии с их уровнем соблюдения ислама. В Рамадан особенно заметным становится взаимное обеспечение, взаимная помощь и общее сближение мусульман, причиной чего является братство по вере, кормление постящихся, совместные трапезы, совершение коллективных молитв, приглашение друг друга в гости, воздержание от нанесения обид друг другу, раздача милостыни, выплата закята, ответ на приглашение, обращение к Аллаху с мольбами друг за друга – все это укрепляет связи между братьями по вере. Более того, в Рамадан все верующие, вся мусульманская община соблюдает пост, что также сближает их. Это заставляет их испытывать одни и те же чувства и делает их ближе друг к другу. Мусульмане, живущие в одном районе, начинают и заканчивают свой пост в одно и то же время. Все они воздерживаются от пищи и питья в один и тот же период времени и в один и тот же час совершают разговение. Они вместе совершают коллективную молитву. Они – братья, между которыми существует прочная связь, и когда Рамадан заканчивается, они все вместе прекращают поститься, встречая праздник, восхваляя Аллаха, радуясь и выражая благодарность Ему. Так что, дорогой брат, не забывайте, особенно в Рамадан, о том, что вы часть огромной общины, а каждый ее член имеет свои права и обязанности и в месяц щедрости и великодушия, вам следует позаботиться о нуждах своих братьев по вере. Ведь некоторые из ваших братьев не находят даже нескольких фиников или глотка кислого молока, чтобы совершить разговение в то время, как на вашем столе большой выбор разнообразных блюд, и вы еще подолгу думаете и выбираете, что вам съесть сейчас, а что оставить на потом. И в то время, как вы наслаждаетесь покоем и отдыхом в своем доме, многие ваши братья по вере живут в страхе и опасности в местах, где на них каждый день обрушиваются испытания и беды. Они страдают от голода, холода, зноя, живут в нужде и тревоге. В вашем доме много разной мебели, у вас много всякого имущества, много одежды, У вас даже может быть несколько средств передвижения. А в это время некоторые из ваших братьев по вере не могут найти себе безопасное пристанище, живут без крыши над головой, и им недоступно даже самое дешевое средство передвижения, которое позволяло бы им добираться туда, куда им необходимо. Вполне возможно, что вы сейчас наслаждаетесь здоровьем и благополучием, спокойствием и обеспеченностью. А в это время ваши братья по вере страдают от разных недугов и болезней и очень нуждаются в щедрых, великодушных и благородных людях, которые помогли бы им, устроили бы их дела наилучшим образом и не оставили бы без внимания их страдания. И вполне возможно, что в конце Рамадана вы долго думаете и выбираете, какую еду, одежду и игрушки купить своим детям. А в это время ваш брат по вере думает о том, кому из своих детей купить что-то из этого, а кого лишить такой радости. На всех у него просто не хватает средств, а желающих помочь ему, увы, немного. Дорогой брат, проявляя щедрость по отношению к своим братьям по вере, вы тем самым проявляете щедрость к самому себе. И давая им что-то, вы даете прекрасный заем Аллаху, который вы получите потом, в день, когда побежит человек от брата своего, матери своей и отца своего. Вот тогда получите вы плод своей щедрости, в день, когда вы больше всего будете нуждаться в этом. Если кто одолжит Аллаху прекрасный заем, то Аллах увеличит его для него. Ему уготована щедрая награда. Сура 57, аят 11. О Аллах! Сделай нас одними из тех, кто ищет у Тебя защиты, любит друг друга ради тебя и живет в покорности тебе. Аминь.